Глава шестнадцатая До самого чата мы, мы не произнесли ни слова. Сцена подействовала на нас угнетающе. Я даже не подозревал, что, будучи сам раздавлен своим собственным горем, способен принять так близко к сердцу беду, обрушившуюся на незнакомого мне человека. Безумие Боба Розерфорда поразило меня так сильно. То я впервые со дня своего приезда в Лондон почти забыл про Патрицию. В чат мы добрались в половине второго и стали искать, где пообедать. Вскоре мы нашли вполне приличный, даже комфортабельный ресторан под вывеской «Британский лев». И лишь после того, как официант принял заказ, ты проговорил. А если все это был только ловкий розыгрыш... Такое мне в голову не приходило. Я просто оцепенел от твоего предположения, но почти сразу же понял, что в этом, пожалуй, нет ничего невозможного. Мы долго обсуждали этот вопрос, поглощая в большом количестве пива и рогу из молодого барашка. У меня опять появилось искушение рассказать тебе про Кэтрин Вильсон, и я опять как дурак поборол его. В результате нашей беседы кое-что вроде бы для нас прояснилось. Одно из двух. Или пат ошибалась, считая, что Боб Резерфорд располагает какими-то возможностями ее спасти, потому что она ничего не знала про его сумасшествие, или же наоборот. Она прекрасно понимала, что пишет. И Боб в самом деле многое знал, но то, что мы увидели в чатах, было подстроено кем-то нарочно, чтобы помешать нам поговорить с Бобом. Его могли накачать наркотиками. Могли избить до потери сознания. Это было как будто бы маловероятным. Но нам, в нашем тогдашнем состоянии, все казалось возможным. Лишь один человек мог мне кое-что разъяснить. Кэтрин Вильсон. Под каким-то предлогом я оставил тебя на минутку. Зашел в телефонную кабинку и позвонил Кэтрин. К моему удивлению, она тут же взяла трубку. — Миссис Крейн, — говорит Дэвид Тейлор, — здравствуйте, — отозвалась она полушепотом. «Извините, но сейчас я не могу говорить. Это совершенно необходимо», — настаивал я. «Со времени нашей беседы я узнал много нового, и кое-что касается непосредственно вас. Меня? Думаю, вы ошибаетесь. Нисколько не ошибаюсь. Речь идет о Бобе Резерфорде». «Ох!» — голос у нее дрогнул. «Значит, вы его нашли!» — она явно нервничала. Нашел. А что, разве он исчезал? Более или менее. По телефону это трудно объяснить. Именно поэтому я и хочу с вами встретиться. Сейчас это невозможно. Почему? За мною следят? Следят? Да, я потом вам объясню. Все довольно серьезно. Вас это тоже касается. Послушайте, Дэвид... Вы разрешите мне звать вас по имени? Я сама очень хочу вам помочь. Мне кажется, я кое о чем догадалась относительно пад. Относительно пад. Вы что-то узнали? В общем, я выяснила некоторые подробности, но я должна быть очень осторожной. В тот раз, когда мы с вами встретились, за нами следили. Следили? Где же? В Риджинсе? В Роял-кафе? Камберленде Всюду, Дэвид, всюду. Ах, ради всего святого, прекратим этот разговор. Но сперва договоримся о встрече. Кэтрин, я непременно должен вас увидеть. Не бойтесь, я защищу вас, но только помогите мне. После короткой паузы она сказала. Хорошо, сегодня вечером, но только попозже. Мой муж уйдет, и я смогу ненадолго улизнуть. Давайте в половине десятого. Прекрасно. В половине десятого где? Только не в баре. Во всяком случае, встретимся не в баре, на какой-нибудь не слишком людной станции метро. Согласны? Скажем, на ноттинг Хилгейт. ноттинг Хилгейт, Договорились. Буду там в половине десятого. До свидания, Кэтрин. Она уже повесила трубку. Я подошел к нашему столику, мы расплатились и вернулись в Лондон.